По-моему, наше состояние встревожило тренеров. Помню, как спросил Базелевич: "Ребята, вы что, не рады победе?" Никто не взялся отвечать, но улыбки появились на потных лицах. Как же можно было не радоваться победе, ведь она серьезно поправляла дела сборной СССР в играх чемпионата Европы, Дела, которые еще два часа назад объективно выглядели далеко не блестящими. Конечно же, форсируя подготовку к новому сезону, тренеры предусмотрели спад в физической форме, и, кажется, немало сделали, чтобы его успешно преодолеть. Но одно дело на бумаге, совсем другое в жизни. В том сезоне мы почувствовали это на самих себе до конца. Когда игрался товарищеский матч со сборной Италии в Лужниках в начале июня, и мы победили, единственный гол забил Коньков. Команда, что называется была на излёте. Подтверждение этого можно привести три поражения: в чемпионате СССР от Черноморца и Пахтакора и в Кубке СССР от Белиевского Динамо на их поле 1:2. Правда, мы сохранили за собой лидирующее положение, но стало очевидно, что нужно предпринимать радикальные срочные меры, чтобы восстановить форму. За длинную спортивную жизнь Мне ни разу не посчастливилось отдыхать летом, а тем более на море. Когда же тренеры объявили, что команда больше того семьями, э таким футбольным табором отправляется в Ялту, к самому синему в мире Черному морю, радости не было конца. Ну и что с того, что подобное не позволяла себе ни одна другая наша команда. Это был год неожиданности не только футбольных, Но и в тренерских поисках новых и новых возможностей в развитии и укреплении функциональных возможностей игроков, что должно было нам сохранить высокую боевитость на протяжении сезона, да к тому же участвуя одновременно в нескольких ответственных турнирах. А лишь простое перечисление наших задач на 1975 год кого угодно могло привести в смущение и растерянность. Чемпионат СССР и кубок СССР Кубок обладателей кубка в европейских стран и чемпионат Европы для национальных сборных, Суперкубок и старт в розыгрыше Кубка европейских чемпионов. Еще никто не взваливал на плечи одних и тех же игроков подобную глыбу. Нежесть в жарких лучах летнего крымского солнца мы просто таки ощущали, как чуть ли не ежечасно вливались в нас свежие силы. И более того, все настойчивее проявлялось желание играть. Это желание просто-таки перехлёстывало через край, когда после возвращения в Киев мы встретились с главным преследователем в чемпионате СССР с ереванским Араратом. Эта игра ни в малейшей степени не напоминала ту весеннюю, и ереванцы уступили 0:4. Мне этот матч запомнился еще и потому, что он был сотым проведенным в чемпионатах СССР, и еще тем, что ребята помогли мне забить 1500-й динамовский гол в первенстве в 1977. Мне посчастливилось забить 1600-й, а в 1979 уже 1700-й. И тем не менее, когда в конце лета Мы выступали на международном турнире в Севилье, в Испании. Менеджер, пригласивший нас в конце концов, развел руками, поражённый нашей беспомощностью. Экспансивный испанец воскликнул: "Вы собираетесь играть с Баварией? Побойтесь Бога. Да ведь они из вас сделают мальчиков для подавания мечей. Только мечи вы будете доставать из собственных, вы понимаете это? Из собственных ворот". И предсказал, что 4:0 в пользу Баварии. Бавария же между тем загля начала подготовку к встрече с Динамо на Суперкубок. Его предложили в футбольной Европе голландцы в 1973 году, но тогда он еще не стал официальным детищем УЕФА. Европейский союз футбольных ассоциаций, как и всякий уважающий себя футбольный руководящий орган, не спешил признавать право гражданства за призом который, как известно, разыгрывается в двухматчевом блиц-турнире между обладателем кубка европейских чемпионов и победителем состязания на кубок обладателей кубка в европейских стран. Голландский Аякс, блиставший в те годы такими звездами первой величины, как Кройф, Нескен, Сурбьер и другими законодателями мод так называемого тотального футбола,